Глава 20. Приближаясь к своей комнате, она издалека заметила, что с дверью что-то не так. Сначала напряглась, оглядываясь по сторонам и ища следы вредоносного воздействия, но потом поняла, что дело не в этом. На двери появился сигил, выгравированный на овальной медной табличке. Из Елизаветы были удалены все гласные и дублирующие штрихи согласных, образуя гармоничный узор, в котором для нее знающий принцип построения подобных символов, без труда читалась ее имя. Лиза погладила табличку, и ей показалось, что она все еще теплая от прикосновения рук того, кто ее создавал. «Разве я не должна была сама нарисовать себе магическую подпись?» — спросила девушка, закрывая за собой дверь. Лютик обернулся в ее сторону, а Ночка, радостно распушив хвост, поспешила навстречу хозяйке. Лиза обхватила ее руками и подняла, обнимая. «Я составила ее для тебя». «Ты ведь не против?» Пока ты была на собрании, садовник прикрепил табличку к двери. «А рисовала вчера Агата по моей инструкции». «Нравится?» — отозвался Никита. «Красиво вышло», — призналась Лиза. «Но какой в нем смысл, если создала его не я?» «Я вложил в нее то, что чувствую к тебе». Никита выждал паузу, ожидая реакции, но Лиза молчала. «Я подумал, что не помешает защиты сейчас, когда все внимание приковано к тебе». Ты можешь начертить и свою печать, если хочешь, но это все равно будет тебя защищать. Тут защитных сегелов будет недостаточно, — Лиза вздохнула. Мне не по себе после всего случившегося сегодня. Тебя шокировало увиденное? Ты про ведьма коллег? Она дернулась от последнего слова, как будто от него ей стало больно самой. Эти ведьмы больше не могут сражаться, потому что их увечья продолжают существовать и при переходе в астральное измерение. Теперь ковен заботится о них. При всем уважении я не хочу закончить так, как они. Лиза повалилась на кровать, продолжая обнимать мурлычущую ночку. — С тобой такого не будет. А ты откуда знаешь? — Ты даже в астрал входишь без музыки. Это потому, что у меня отличный слух. Если бы вы в процессе подготовки развивали его у других ведьм, они бы тоже могли. — Видишь, ты уже знаешь, что делать. Может, тебе суждено возглавить наш Ковен? Лиза не ответила. Ночка выбралась из ее объятий и свернулась клубочком в ногах. — Подумай об этом. — Тебе ведь не все равно, — сказал Никита. До следующего круглого стола меньше месяца. Нынешняя Верховная точно не сможет на нем присутствовать. А если Агата отправит Сашу, соседние государства поймут, насколько слаба наша защита, и попробуют напасть. — Что за бред? — пробормотала Лиза. — Если дела увидим так плохи, зачем делать их еще хуже и нападать друг на друга? Почему бы не объединиться против общего врага? Может, потому что нас некому объединить? Поговорим об этом позже. Лиза вздохнула и закрыла глаза. Я ужасно устала. Доброй ночи. Ей почудилось легкое прикосновение к лицу, как будто воздух на мгновение обрел зыбкую плоть и поцеловал ее в щеку. Сон пришел быстро. Легкий, теплый, позволяющий забыть ненадолго о той стороне магии, которая ее пугала. В этом сне она была с никитой где-то посреди большого города они гуляли взявшись за руки и смеялись утром лиза чувствовала себя бодрее собираясь попросила у Агаты разрешения взять с собой лютика старшая ведьма недовольно хмыкала пророчая неприятности от связи лизы с никитой, но объяснить отказалась и присутствие ворона разрешила втроем влад лиза и лютик они погрузились в большой внедорожник Влад спросил есть ли у нее права? а, услышав отрицательный ответ, расстроился и ушел проверять содержимое сумок в багажнике. «Зачем это все?» — полюбопытствовала Лиза, наблюдая за ним через заднее стекло. «Пригодится, если сущность та, о которой я думаю», — ответил Влад, проверяя целостность набора склянок. «Значит, ты представляешь, что нас там ждет?» «Надеюсь, да». Влад грузно сел на водительское сиденье и накинул ремень безопасности. Подумав, Лиза сделала то же самое. Они свернули на пустынную трассу, минуя въезд в город. — Почему Агата не может занять пост верховной ведьмы? — спросила Лиза, когда они миновали череду развалин, оставшихся от колхозных построек вдоль дороги. — А ты у нее не пробовала спрашивать? — Нет, — честно ответила Лиза. — Но ты давно с ней работаешь и должен знать. — Агата — неурожденная ведьма, — с неохотой ответил Влад. — Это как? — удивилась Лиза. — Я думала, так не бывает. «Бывает, если сила исходит от астральной сущности. У нее какое-то проклятие, как было у Милы?» «Нет, случай Милы был уникален. Тут немного другое. Агата родилась в семье ведьма, но без дара, и получила его, заключив сделку с сущностью, пойманной ее матерью. Знаешь, в те времена мы убивали не всех, на кого охотились. Некоторых оставляли для экспериментов» особенно разумных и способных идти на контакт. И Агата сделала его своим фамильяром, как мило зеркального человека, догадалась Лиза. Влад кивнул, не переставая смотреть на дорогу. Только мило воспользовалась силой ведьмы, чтобы это сделать. А Агату поддерживает договор. Сущность живет в ее татуировках, и они могут взаимодействовать не только в астрале. Тогда почему не найти такую сущность для Саши? потому что таких сущностей мы не встречали очень давно». Влад резко крутанул руль, объезжая яму на дороге, и Лизу неприятно дернула. ремень врезался в ключицу. «В любом случае, пока представлять нас может только урожденная ведьма. Даже если какой-то разумный монстр решит подарить Александре свою силу, ее не примут в качестве верховной. Наш ковен не может сейчас рисковать поддержкой круглого стола. Нам нужно международное финансирование». Это очень странные правила. Это политика. Правилам следует много столетий, но у Виктории есть намерение их изменить. Потребуется время и усилия, чтобы объявить наш Ковен суверенным и не зависеть от круглого стола. А пока представляет нас должен кто-то вроде тебя. Кстати, что здесь делает птица? Если не ошибаюсь, твой фамильяр – кошка. «А у меня их два», – соврала Лиза. «Я вообще отлично лажу с животными». «Ну и ну!» — Влад покачал головой. «Может, ты с кобрами из круглого стола тогда поладишь?» Он хохотнул, довольной шуткой. Остаток пути они ехали молча. Лиза обдумывала услышанное. Влад сосредоточенно вел машину. Лютик дремал на заднем сиденье, и каждый раз, когда автомобиль трясло на бездорожье, просыпался и вскидывал крылья, чтобы удержать равновесие. За окном проносились деревья, облысевшими ветками подпирающие лазурное небо, и поляс, потемневший от ночных заморозков травой. Промелькнул маленький покосившийся сарай из серых от времени досок, и сердце у Лизы дрогнуло. Всплыло в воспоминаниях бледное лицо Милы, кровь в фиолетовых волосах. сожаление, комом стало в горле. Если бы можно было повернуть время вспять и не подпустить зеркальную ведьму к Вите, сейчас они ехали бы на задание вместе. Мила бы пошутила, назвала ее дракончиком, И наверняка не позволила бы Лизе сомневаться в себе. Уж точно не стала бы с пафосом говорить о политике и традициях или тупо шутить о других ведьмах. В груди остро кольнула. За недолгое время пребывания в Ковине Лиза, похоже, успела к Миле привязаться, а теперь ее нет. И самое ужасное, что Лиза чувствовала себя виноватой в этом. Влад искоса взглянул на девушку, она сделала вид, что растирает лицо, пряча выступившие слезы. «Нужно собраться, взять себя в руки». И не допустить, чтобы пострадал кто-нибудь еще. Шпиль бывшей кирхи показался над крышами других зданий заброшенного комплекса. Влад остановил внедорожник у ржавых ворот и заглушил двигатель. Утро выдалось серое. Туман серыми сгустками осел на жухлой траве. От одного взгляда через стекло становилась зябка. — Готово, — обратился Влад к девушке. — Третий раз в жизни идешь на монстра. Страшно, наверное. Если нужно собраться с духом, можем еще немного посидеть в машине. — Не надо. Лиза отстегнула ремень безопасности и потерла плечо в том месте, где он врезался ей в кожу при резком маневре. Но буду благодарна, если расскажешь о том, с чем нам предстоит столкнуться. Знаю тоже, что и ты. Здесь когда-то была психиатрическая больница, потом военная часть. Сейчас захаживают только охотники за привидениями и подростки, и любители острых ощущений. Пропал как раз один из таких. Агат предположила, что он еще жив, а сущность взяла его под контроль. Я больше склоняюсь к мысли, что живым мы его не найдем, Поэтому предлагаю сразу искать монстра. Но ведь Агата не просто так предположила, что человека еще можно спасти. Влад фыркнул. Бабские штучки. Все эти разговоры с эргерами и гадания на кофейной гуще. Жив или мертв? Я практик и боец. Моя задача — убить чудовище. Люди редко выживают после встречи с чем-то активнее блуждающего духа. Нет смысла тратить силы и время. Лиза хмыкнула. Лютик перебрался с заднего сиденья на приборную доску, а когда девушка открыла дверь и вышла из машины, выпорхнул и приземлился ей на плечо. «Не обращай внимания», — посоветовал Никита. «Делай то, что считаешь нужным, а он пусть ищет сущность». «Сначала осмотримся». Влад достал из багажника объемный рюкзак и накинул на плечо. «Дальше по ситуации». Они прошли через ворота. От по земле тумана кроссовки у лисы сразу отсырели. Девушка отстала, рассматривая рисунки и надписи на стенах, как современные, так и советских времен. Влад подождал ее на осыпающихся ступенях перед входом в кирху. — Первый раз в таком месте? — спросил он снисходительно. — Жутковато, наверное. Лисе доводилось бывать в разных забросах. Как и многие, в детстве она исследовала старые или недостроенные дома в компании друзей. Но одно дело — бродить по покинутому людьми месту, замирая от каждого шороха, и совсем другое — точно знать, что где-то внутри притаилось чудовище. Тем не менее, высокомерность ведьмака Лизу задела. Оттолкнув Влада плечом, она первой перешагнула порог. Люсик крепко вцепился когтями в плечо, царапая кожаную куртку, как будто предупреждая об опасности. Внутри было сырое и пахло плесенью. Ветер теребил скелеты оконных храм с выбитыми стеклами, заставляя здание стонать при каждом порыве. Под осыпающимися слоями штукатурки проглядывала старинная кладка из красного кирпича. Перекрытие в полу кое-где отсутствовали, и в прорехах росла бледная от недостатка света трава. Лютика смотрит второй этаж и часовню. «Если что-то увидят, я передам. Не делай глупостей», — сказал Никита. Ворон сорвался с лизиного плеча и, шумно размахивая крыльями, взлетел к потолку. Осторожней там! сказала ему вслед Лиза. Стоящий за ее спиной Влад опустил на пол тяжелый рюкзак. Девушка обернулась к нему и спросила, чтобы сгладить возникшее напряжение. «А у тебя есть фамильяр? Я ни разу не видела». Влад ухмыльнулся, достал из рюкзака небольшой контейнер с отверстиями для воздуха. «Что ведьма, что ведьмаки, нам одинаково нужен симбионт и помощник. Мой жулик маленький, хрупкий, я редко позволяю ему вмешиваться в происходящее» но сейчас он сможет нам помочь. Лиза заглянула под крышку контейнера. Внутри сидел мохнатый паук-птицеед яркой окраски и пялился на девушку четырьмя парами маленьких, но очень внимательных глаз. «Надеюсь, ты не боишься пауков?» «Нет». Лиза осторожно протянула руку, чтобы дотронуться до зверька, но не решилась. «Он кусается?» «Все кусаются», — лаконично ответил Влад. «Но жулик умный». Он со мной уже 15 лет и научился понимать, на кого нападать, а на кого нет. И, кстати, — добавил он, ставя контейнер на пол, — если у тебя нет аллергии, то его яд не опаснее, чем у шмеля. Жулик проворно выбрался из своей коробки, пошевелил конечностями по очереди и двинулся обследовать территорию. Лиза следила завороженно, как он поднялся по стене и скрылся в трещине между кирпичами. — Теперь наша очередь. Один осмотрит здание в австралии Второй караулит здесь, как положено по протоколу». Влад достал из кармана плеера наушники, но Лиза остановила его. «Я пойду. Мой ворон уже улетел на разведку, а ты присмотри за телом. Если жулик что-то найдет, поменяемся». «Увидишь монстра сразу назад, поняла?» Влад убрал наушники обратно и сел на пол рядом с рюкзаком. «А то мне придется оставить нас обоих без присмотра и прыгать за тобой в астрал». Лиза окинула взглядом помещение, выбрала относительно чистый участок у окна и устроилась там, прислонившись спиной к стене. Потом закрыла глаза и уже привычно пропела ноту ключ. В астральном измерении здание почти не изменилось, только добавились тени и шорохи. Где-то капала вода, в обрушенном дымоходе застрял сквозняк и монотонно бился о кирпичи. Девушка поднялась по лестнице на второй этаж, оглядываясь. Лютик был здесь. Расхаживал вокруг перевернутого штатива с камерой на полу. Лиза присела на корточки, отщелкнула крепеж от штатива и подняла камеру. Пролистала несколько снимков. Общий план кирхи, окна, лестницы, угол с криво кем-то пентаграммой. Похоже, его что-то напугало во время съемки. Лиза увидела рядом разбитый карманный фонарик, а чуть поодаль в углу — рюкзак и аккуратно сложенную поверх него мужскую куртку. Раз он бросил свои вещи... Но я не вижу крови и не чувствую запаха смерти. Пока нет никакой активности. Мы с Лютиком осмотрим третий этаж, но энергетических следов совсем не чувствуется. Как будто кто-то нарочно убрал их. Может, мы вошли не в то здание? Агата говорила о колебаниях в Австралии именно здесь, в Кирхе. Ведьма выглянула в окно. Если ничего не найдем, стоит осмотреть соседние корпуса тоже. Ворон спорхнул с пола, устремляясь наверх. Лиза еще раз осмотрела комнату, прислушиваясь к ощущениям. Какие-то смутные образы возникали в сознании и тут же пропадали. Люди в тюремных робах, марширующие во дворе солдаты, запах пригоревшей перловки и снова монотонное кап-кап-кап, будто кто-то забыл закрыть до конца водопроводный кран. Лиза приложила руку к стене. Слабые, как сквозь толщу воды человеческие крики, боль и заслоняющие всю эту тень женщины в униформе сестры милосердия. Женщина что-то напевала на незнакомом языке, перебинтовывая ногу раненому. Потом резко обернулась прямо на Лизу со смесью страха и угрозы в глазах. Ворон шумно влетел в разбитое окно, ведьма вздрогнула, и видение пропало. — Есть след! — раздался у нее в голове возбужденный голос Никиты. — Ментальный отпечаток! Лютик нашел на самом верху, в башне. Паук тоже нашел и сторожит. Может, вернешься и позволишь посмотреть дальше Владу? Вот уж нет. Сначала посмотрю сама. Может, след приведет меня к пропавшему человеку. Влад ведь не собирается его спасать, сам сказал. Лестница, ведущая в башню с часами, была сломана. Очевидно, нарочно, чтобы любители пощекотать себе нервы не переломали ноги, взбираясь по ней. Недолго думая, девушка выпустила крылья со спиной и взлетела. Жулик сидел на стене между двух эркерных окон в небольшой коморки. Увидев Лизу, он приподнял туловище, покачиваясь. Прямо под его брюшком светился, как в ультрафиолете, белый отпечаток ладони. Когда ведьма подошла ближе, паук отполз в сторону, а потом скрылся между перекрытиями. Жулик сейчас все доложит хозяину, сказал Никита. Если не хочешь его разозлить, лучше... Лиза молча поднесла руку к стене и сравнила. Отпечаток был гораздо меньше ее ладони, как будто детский. Лютик встревоженно каркнул. — Лучше выходи из астрала и позволь ему самому продолжить, — закончил Никита, но девушка не стала его слушать. Она приложила руку к опечатку, и вокруг все преобразилось. Облупившаяся штукатурка приросла обратно. Разбитые стекла затекли в окна, как вода, и застыли. Двор за окном зазеленел. Часы внутри башни ожили и принялись отстукивать секунду в обратном порядке. Лиза резко обернулась. В дверном проеме стоял маленький мальчик смотрел прямо на нее и улыбался.